Глава 22. Я спала долго. Сказалось переутомление после танцев и физическое, и психическое. Сны мне не снились. А если что-то и снилось, то я ничего, слава местным богам, не запомнила. Проснулась ближе к вечеру и почувствовала себя бодрой и выспавшейся. Потянулась, поднялась, чуть поколебалась, но потом все же решила прогуляться в библиотеку, почитать книжки, особенно сборник мифов и легенд. Мне не давало покоя сказанное. Несколько часов назад Леонардом фраза. Казалось, что в ней заложена часть ответа на вопрос, каким образом я здесь появилась. Как там было? Вы перешли дорогу к какому-то чересчур влиятельному богу. А это случается крайне редко. Вряд ли я узнаю, кому из богов могла перейти дорогу. Но хотя бы почитаю о самих богах. Посмотрю на них, изображенных на картинках. Вникну в их биографии. До сегодняшнего дня я мало интересовалась местными божествами. Гораздо важнее для меня казалось узнать историю мира, его географию, политические партии и так далее. Узнала, да. Особо знаний в голове не прибавилось. Но узнала. А теперь шла листать книги о богах. Если таковы, конечно, присутствовали в библиотеке. По безлюдным коридорам я добралась до нужной комнаты. Зашла, порылась на полках. И, как ни странно, нашла. Большая толстая книга в темно-коричневом кожаном переплете легла на стол. На обложке названия золотыми буквами. Мифы и легенды. божества и нечисть. Я уселась в кресло. Пролистала оглавление, открыла первую страницу. Кто тут? Бог всего сущего. Ортон. Высоченный седовласый старец, опирающийся на резной деревянный посох, одет в длинный широкий балахон белого цвета. Рядом на другой картинке его жена — Богиня флоры и фауны, ради, миловидная брюнетка средних лет, чуть полноватая, но при этом притягивающая к себе взгляды окружающих. На ней ярко цветастое платье, широкое с поясом Наталии. Оба считаются правителями этого мира. Без них все вокруг погибнет за секунды. У обоих властное выражение на лицах и цепкий взгляд, так и проникающий в душу. В общем, они практически идеально подходят друг к другу. Я хмыкнула своим мыслям, прелестнула страницу и замерла. Просто сидела, смотрела на очередную пару и не могла пошевелиться. Ну вот и нашлись те самые боги, которым я перешла дорогу. Андерас, бог войны. и Илотия, богиня красоты. Как только встречу, обязательно спрошу, что и когда я им сделала. Может, даже правды удостоюсь. С другой стороны, а зачем ждать? Как там Леонард сегодня заметил? Обычно божества не вмешиваются в жизни и судьбы смертных, хотя всегда слышат их молитвы и обращения. Молитв не обещаю, а обращения будут к обоим. Не совсем цензурные, правда, но уж что есть. Ну, здравствуйте, папа с мамой. Иронически произнесла я, внимательно рассматривая изображения в книге. И когда вы собирались рассказать правду нам с сестрами? Или не собирались вообще? Вот где б я узнала, что мой отец – бог войны, а мать – богиня красоты? Сюрприз! Угу!» – договаривала я в объятиях матери. И, как ни странно, она плакала. Андерс, как ты мог?» – обвиняюще воскликнула она, прижимая меня к себе. Миленькая худощавая шатенка с черными глазами. Она любила яркие цвета и сейчас была одета в красочное платье длиной до колена. «Ты что мне говорил?» что наша девочка отдыхает в пятизвездочном отеле на островах, что там у нее все просто замечательно, что она ни в чем не нуждается. И где мы ее находим? В старом заброшенном доме в этом мире. И рядом с ней нет никого, кто мог бы о ней позаботиться. Ты лгал мне, Андерас? А, да? То есть обманули не только меня? Ну, папа, ты силен. Женщины раздался рядом усталый голос отца. И в поле моего зрения появился он сам. Высокий широкоплечий брюнет с синими глазами, одетый в деловой костюм тройку. Явно с какой-то встречи сюда перенесся. И, похоже, совершенно не был готов к выяснению отношений с собственной женой. Ну ничего, не только же мне страдать. Пусть теперь терпит и мамины обвинение, и ее слезы. Ему полезно. Вечно вам все не так. Ты хотела, чтобы Света вышла замуж? Хотела. Я устроил ей отбор. Что ты снова выдумываешь? У нее есть все необходимое. Она не голодает. Лата, Лата, хватит рыдать. Мама никогда не слушалась папу. Она единственная из женщин в нашей семье делала так, как считала нужным. И не собиралась следовать папиным приказам или указаниям. Она уверяла, что и без него знает, как ей жить. Мол, голова на плечах у нее имеется. Вот и теперь она плакала, крепко обнимая меня. я, конечно, обняла ее в ответ. А я, оказывается, соскучилась. У самой вон глаза пощипывают от непролитых слез. «Светлана!» – не выдержал удвоенного прессинга отец. «Еще твоих рыданий здесь не хватало!» «Не кричи на нашу девочку!» Мгновенно вскинулась мама. «Это ты виноват в наших с ней слезах!» «Как ты мог, Андерас?» Папа пробормотал под нос что-то непонятное, но вряд ли цензурная. «Как иначе ты предлагаешь выдать ее замуж?» Саркастически поинтересовался он. В глазах виднелись самые настоящие молнии. Брови были сдвинуты к переносице. Мы с мамой явно раздражали папу своим чисто женским упрямством. Она же упертая, как баран, и никого из мужчин в качестве мужа даже рассматривать не хочет. «А кого тут рассматривать?» – взвелась мама. Самовлюбленного эльфа? Огромного тролля? Вампира, который ей приходится дальним родственникам? Наглого оборотня? Или же дракона, у которого уже есть невеста? Ты же сам подобрал худших кандидатов для нее. «А, то есть ты уже успела просканировать каждого из них? Так выбери сама!» – рявкнул папа. И исчез. Мы с мамой остались наедине.